«2005. День 1. Среда. 1. Что-то громадное и темное пронеслось через перекресток, заставив Джейн дернуть головой, едва не вывихнув шею. Это вправду был «Шевроле Субурбан», но пока он мчался дальше по улице, она заметила на бампере табличку «ТСР» — «Лимузин, не машина госслужбы» а если точнее, не машина ФБР со специальным агентом Скоттом Хьюстоном за рулем. Джейн пожалела, что повернула голову. Это был признак слабости. Она знала, что Скотт в Атланте, он должен был вернуться в Лос-Анджелес к пятнице, и у них было назначено первое свидание. Но что если, гадала Джейн, он уже вернулся и не позвонил? Возникновение такого вопроса всего лишь от встречи со случайным субурбаном было еще одним признаком слабости. Джейн потрясла головой. «Как собачка на торпедо», — заметила Стилли с пассажирского сиденья пикапа. Джейн покосилась на лучшую подругу. Стилли старательно сгибала козырек своей выгоревшей бейсболки, лежавшей у нее на коленях. Никакой необходимости в этом не было, потому что козырек и так имел достаточный изгиб позволявшей Стиле наблюдать за миром внимательными голубыми глазами, никому не открывая выражения своего лица. Светофор загорелся зеленым, и Джейн надавила на газ, бросив свой старый пикап ford через перекресток под оглушительный рев двигателя. «Собачка?» Стиле нацепила бейсболку на свою коротко стриженную светловолосую голову. Пряди на душами как обычно, дерзко загнулись вверх, она ответила «Да, такие собачки, которые трясут головами». Ты точно так же трясёшь, когда хочешь прочистить мысли». «О, ну так, это был Скотт или Скотт?» Джейн постаралась не расхохотаться. «Думаешь, здорово пошутила, да? Ты же смеёшься?» «Не в голос это не считается». «Пш!» — фыркнула Стиле. «Вы со Скоттом знакомы пять лет». «Но», — перебила Джейн, «четыре, запятая девять из этих лет состояли только из междугородных звонков». Стиля махнула рукой. «И за неделю проживания в одном городе вы успели поцеловаться. Причем ты сказала, что поцелуй был потряса... Я так не говорила. И не надо было. Пожалуйста, не вмешивайся в мою заключительную речь перед судом и перестройся в левый ряд. Так, на чем я остановилась? А, да, поцелуй был потрясающий. А потом он позвал тебя на свидание, вручив карточку с золотым обрезом, представленную здесь как образец А. Но ты ему не ответила, ни письмом, ни по телефону, поэтому если кому и следует нервничать, так это невероятно специальному агенту Хьюстону. Я закончила, господа присяжные». «Стилли, это приглашение, всего лишь шутка между мной и Скоттом с тех пор, как мы как-то пообедали в Келплазе». Самодовольная улыбка исчезла с лица стиле. «Это новая улика» высматривая в потоке машин разрыв чтобы свернуть к дальнему въезду в кампус университета лос-анджелеса джейн объяснила не совсем просто это так глупо по сравнению с тем что было когда мы поцеловались все казалось началом чего-то ну и я подумала что нет нужды отдельно отвечать на приглашение воспользовавшись мгновением она повернула так резво чтоорд качнулся на подвеске подойти к судье приказала стиле Джейн закатила глаза. «Нам правда надо притворяться, что мы в суде. Ты единственная из нас, кто был адвокатом». Выражение лица стиля указывало на однозначный ответ, поэтому Джейн хоть и неохотно подчинилась. «Что я сказала к судье? Значит, вы оба что-то чувствуете друг другу, но...» Я думала, что чувствуем, но теперь уже не уверена. Джин не хотелось признаваться, что приятное предвкушение от воссоединения со скотом превратилось за какие-то пару дней в бесконечные сомнения насчет их зарождающихся отношений. Лицо стили осталось непроницаемым. Доказательств у тебя нет. Просто плыви по течению. Что самое худшее может произойти? Самое худшее? Джейн представила себе пару вариантов, медленно ведя пикап вдоль череды знаков стоп по тенистым улочкам кампуса. Мы со скотом сидим на диване и смотрим фильм. На улице у машины стреляет глушитель. Я валюсь на пол, он остается сидеть. После этого уходит и больше не возвращается. Не убедила? Скотт и так знает, что у тебя проблемы. Спасибо, что не стала поминать про ПТСР. Но одно дело знать, что у меня проблемы, и совсем другое — увидеть их воочию. Но тебе известно, что проблемы есть и у него тоже. Не такие, как у меня. Джейн сама обратила внимание на свой неожиданно упрямый тон. «Не принимается. Нельзя сравнивать посттравматические стрессовые расстройства двух разных людей». «Мерится у кого больше, так можно сказать», — усмехнулась Джейн, одновременно указывая пальцем на приближавшийся правый поворот. «Если ты можешь об этом шутить, тебе определенно уже лучше. И да, нам надо поворачивать». Стиля выпрямилась на сиденье и огляделась по сторонам. «Никогда здесь раньше не бывало». Когда мы учились, тут ничего и не было. Хочешь сказать, во времена конных повозок? Скорее, каменных скрижалей. Сегодня я себя чувствую просто древний Ты всегда так говоришь, но древней не выглядишь. Посмотреть на тебя, так ты исходишь с желанием. джин покраснела и поняла, что у нее пропал голос. Стиль застонала Надеюсь, ты не планируешь провести следующие пять лет, держась со скотом за ручку, только теперь на диване, а не по телефону тебе 35 ему сколько 37 38 вам бы лучше не затягивать свадьба дети чем там еще занимаются обыватели уу отозвалась джейн я начинаю подозревать что моя мать завербовала тебя в свои агенты обычно ты называешь брак винтиком в колесе капитализма». стиля улыбнулась я этого и не отрицаю но с учетом ваших со скотом темпов до брака вам лет 10 если не 20 еще успею передумать И побуду пока старой доброй холостячкой, циничной и критически настроенной. Разве что собаку заведу. Джейн подъехала к проему в изгороде из металлической сетки, окружавшей поле, по которому в их сторону, по выгоревшей траве, шагал мужчина в джинсах и голубой футболке с золотыми буквами UCLA. Из-под его ботинок вырывались облачка пыли. «Собаке не понравится фальшивый бекон, который ты ешь», — заметила она. «Мой вегетарианский бекон прекрасен. Надо только, чтобы собака никогда не пробовала настоящего. Ты говоришь так, будто эта собака уже есть». Мужчина подошел к ним со стороны Стиле и фамильярно уперся локтями в открытое пассажирское окно. «Не знал, что у тебя есть собака». «Ее и нет», — прояснила Джейн с водительского места. «Мне кажется, или у вас на лицах синяки?» — спросил он. Стиле хихикнула видел бы ты что стало с тем парнем он оценивающе прищурился и ты еще больше посидела с нашей последней встречи стала еще более стильной митч она дернула за торчащую из-под бейсболки прядь он усмехнулся и открыл ее дверцу стиле спрыгну с подножки и они крепко обнялись митч нельсон понравился джейн и стиле с первой минуты знакомства в университете калифорнии в лос-анджелесе где он изучал археологию, а не антропологию. После выпуска он уехал на раскопки древних развалин в Турцию, но когда его жена забеременела первым ребенком, они вернулись в США. Теперь он возглавлял в университете отдел культурологических исследований. Некогда мич назвал это своей первой настоящей работой. И хотя временами ему приходилось поторапливаться, например, при выдаче разрешений на строительство после обследования будущей стройплощадки, В остальном он сохранял темпы археолога, измеряющего время тысячелетиями, а не минутами. Вот почему его настоятельный тон по телефону этим утром побудил Джейн и Стилли похватать инструменты и поспешить в Уэствуд из их офиса на востоке Л.А. Примечание. Л.А. — общеупотребимое разговорное название Лос-Анджелеса. Джейн тоже вылезла из пикапа и подошла обнять Митча. «Спасибо, что отреагировали так оперативно», — сказал он. «Ты заявил, что время не терпит?» «И сейчас объясню, почему. Труп, скажем так, в первозданном виде». «Плоть сохранилась», — Джейн со Стиле переглянулись, меч мрачно кивнул. «Но почему здесь нет людей из службы корнера? Или они еще едут?» «Их здесь нет, потому что их пока не вызывали». «Но мы со Стиле по закону не имеем права обследовать тела с остатками тканей», — заметила Джейн. «Это условие функционирования агентства, Митч. Наша задача — сопоставлять личности пропавших с найденными телами, а не наоборот». Стилли перебила ее. «И тебе понадобится не только коронер, но и полиция Л.А.» Митч поднял руку. «Мне можешь не объяснять, Стилли, но это не я придумал. Точнее, это я предложил вызвать вас...» но только после того, как начальство заявило, что надо по-тихому получить второе мнение к моему первому насчет того, что тело не подпадает под аур ЗК. Джейн прекрасно понимала обеспокоенность руководства университета. С принятием акта об охране и репатриации захоронений коренных американцев высшие учебные заведения обязывались возвращать коренным народам свои экспонаты доисторической и исторической индейской культуры включая человеческие скелеты. Начальство наверняка предпочло бы передать труп его потомкам как можно скорее и не наделав шума. Вызов полиции означал шум, да еще какой. А вызов двух выпускниц университета, судебных антропологов, для консультации в узком кругу, казался отличным выходом для тех, кто хотел бы этого шума избежать. Стиле забросила свой чемоданчик с инструментами в кузов пикапа. «В таком случае оборудование я брать не буду. Давайте так, мы наденем защитные костюмы и сделаем полароидные снимки, чтобы потом доказать, мы ничего там не трогали». Митч скорчил гримасу. «Да там уже все потрогано. Экскаватор зацепил тело, а может, только одежду, но это не точно, прежде чем мы поняли, что оно там». «Такое часто происходит», — ответила Джейн. «Вы же не проводили запланированную эксгумацию?» «Мы землю копали». — воскликнул мич указывая рукой на ограждение. Джейн поглядела в ту сторону. «Строительство нового научного центра Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Начало в июне 2005 -го. «Похоже, начало задержится», — подумала она. Джейн попыталась утешить приятеля. «Случайные вскрытия захоронений бывают сплошь и рядом. Никто же не копает землю зубочисткой». Мич кивнул, но остался таким же недовольным и напряженным. Джейн и Стилли переоделись в защитные костюмы, натянули бахилы и перчатки, и они втроем двинулись по траве к траншеи. При виде них водитель экскаватора выпрыгнул из кабины, очевидно не зная, что ему делать дальше. Подойдя поближе, Джейн увидела, что он все еще в шоке. Митч кивнул двум офицерам полиции кампуса, стоявшим возле гусениц экскаватора. Поначалу, увидев, как Джейн и Стилли подходят к траншеи, они шагнули ближе — но острый тошнотворный запах разлагающейся плоти заставил их отступить. Стиле на ходу делала снимки, но теперь опустила фотоаппарат. «Жара, труп, мухи», — констатировала она. «Триада». Джейн мысленно согласилась с ней. Судя по стенкам траншеи, экскаватор зачерпнул несколько ковшей земли, прежде чем зацепить тело. Виден был лишь его правый бок, левый остался в почве. Похоже, труп принадлежал взрослому, был одет и частично разложился, но до скелетирования не дошло. Мухи жужжа суетились над обнажившимися тканями. Несмотря на тревоги Митча, что тело повреждено, экскаваторщик вовремя заметил неладное и остановил ковш. Тот лишь зацепил край одежды, даже не порвав ее. Стиле указала на это Митчу. Он кивнул. «На этом я вас оставлю» прошел к офицерам полиции кампуса и встал рядом с ними. Джейн посмотрела ему вслед. Его явно смущала относительная свежесть тела по сравнению с бесчисленными скелетами, которые он выкопал за годы работы. Чем скорее они с этим разберутся, тем лучше. Она повернулась к стилю. «Мы согласны, что на детские эти останки не похожи?» «Согласны». «Я определяю пол, а ты возраст?» «Договорились». Стиле приготовила камеру. Стоило Джейн спуститься в траншею, как жара начала накапливаться под защитным комбинезоном и по груди потек пот. Отмахиваясь от насекомых, она склонилась к телу и провела четырьмя пальцами по краю глазницы, одновременно ощупывая большим надбровную дугу. Потом обратилась к Стиле. «Хорошо развитый надглазничный гребень, гладкая поверхность края орбиты». Сквозь сохранившиеся ткани Джейн пальпировала нижнюю челюсть. «Похоже, я чувствую выступающий гониальный угол. Значит, у нас тут мужчина, взрослый. Твоя очередь». Стиле подала Джейн руку, помогла выбраться из траншеи, передала ей камеру и напомнила. «Попей воды. Похоже, ты уже перегрелась». Джейн сняла верхние перчатки и потянулась за водой, которую они с собой принесли. Вода была теплая, отдавала пластиком, и немедленно вызвала у нее дежавю. Она снова была в Косово, на эксгумации массового захоронения в июле много лет назад. Команда ООН по расследованию военных преступлений, в которую она входила, дожидалась армейского эскорта. Точно так же они пили воду, разогревшуюся на солнце. Ожидание дало им дополнительное время, чтобы изучить трещину на поверхности земли в которой обнажились не только почва и корни растений, но еще и целые кости, пряди волос, зубы и обрывки одежды, человеческие останки. Таких моментов было в ее памяти немало, до или после раскопок, и чувства она всегда испытывала одинаковые, вне зависимости от страны, географии находок и границ, потому что мертвые по всему миру говорят на одном и том же языке. Джейн покачала головой, сразу вспомнив про собачку на торпеда. Она и не замечала, что трясет головой, чтобы прочистить мысли, пока стиле ей на это не указал. А может привычка появилась недавно. Она сосредоточилась на фотографировании стиле, который осторожно сдвинула рукав на трупе на сантиметр вверх. Мухи так и роились над ней, потревоженные нежданным вмешательством. Могу разглядеть фрагмент лучевой и локтевой костей, «Сомкнуты. Как ты и сказала, это взрослый». Стили внимательно вгляделась в округлый конец кости. «Джейн!» Она опустила камеру. «Почему ты шепчешь?» Стили кивнула ей за плечо. Джейн проследила за ее взглядом и увидела офицеров полиции кампуса. Они были слишком далеко, чтобы услышать Стили. Митч стоял еще дальше, разговаривая с несколькими людьми, только что подъехавшими на гольф-каре. Однако Стилли все равно жестом показала ей подойти ближе. Джейн спрыгнула в траншею и присела на корточки, ее колени при этом громко хрустнули, чтобы посмотреть, что хочет ей показать Стилли. «Ох!» — Стилли продолжала негромко. «Видела линию смыкания. Он взрослый, но еще достаточно молод. Молод настолько, что вполне подходит по возрасту к профилю пропавшего студента». «Знаю». Джейн прекрасно понимала, что имеет в виду стили. У нее перед глазами встало серьезное лицо юноши с плаката о пропаже человека. Дело было заведено примерно год назад. С колотящимся сердцем она обвела взглядом тело, гадая, может ли это быть он. Почему это не пришло ей в голову сразу, как только меч позвонил им утром? Подробности он не сообщил, и они решили, что ему нужна консультация по какой-то необычной травме на древнем скелете. Когда позднее он уведомил их, что труп в первозданном виде, она подумала о какой-нибудь стычке вне кампуса, победитель которой воспользовался тихим уголком на территории, чтобы избавиться от трупа. Единственное, о чем она не подумала, что это может быть тело студента. С каких пор у нее на глазах шоры? Стилли покосилась на Джейн. «И что, по-твоему, нам теперь делать?» «Что мы и собирались, сказать им вызвать полицию». «Но это может быть он!» «Ты недостаточно о нем знаешь, чтобы говорить, что это он», — возразила Джейн. «Я знаю, что его звали Джаред Стилсон, и он пропал чуть больше года назад». «Прекрасно, но он не наш. У нас нет на него профиля. Если мы сообщим им, что это может быть он, кто знает, как они поступят? Могут объявить о находке прессе, уведомить его родных, а потом вдруг окажется, что это не он». Только то, что мы на территории университета, не делает его студентом. И потом посмотри на его волосы. Я уже заметила. На плакате о пропаже Джареда Стилсона указано, что он белый. И я не помню, чтобы мы ставили это под сомнение. А волосы у него, как у меня. Вьющиеся. Потому что я смешанной расы, а не потому что умею обращаться с утюжком. Плакаты могут ошибаться, проворчала Стиле. И я о том же. Мы тоже можем ошибаться, потому что толком не видели тело, и у нас нет достаточной информации для опознания. А теперь, если ты позволишь...» Джейн помахала перед стиле камерой. Та отступила на шаг, и Джейн с некоторым усилием наклонилась. Поясница была основной причиной, по которой она казалась себе древней развалиной. Все из-за участия в эксгумации массовых могил, где не хватало места, чтобы согнуть колени, когда они поднимали тяжелые трупы, и еще более тяжелую землю. Митч подошел ближе и взглянул на тело. «Захоронено примерно на трех футах глубины?» Стиле кивнуло. «Ты, как всегда, не перестарался. Мог бы хотя бы на 6 закопать». «Готовы сказать им, что я пытаюсь донести до них с самого утра?» Он кивнул в сторону мужчины с гольфкара. «У нас тут два декана и один проректор. Явились лично, дабы убедиться, что я отработал по всем стандартам». Джейн и Стиле выбрали из траншеи, стащили комбинезоны и пошли за мечем. «Джентльмены», — сказал тот, когда они подошли к администрации, державшиеся подальше от могилы, чтобы не вдыхать вонь. «Это приглашенные сотрудники агентства 32 судебные антропологи с богатым опытом эксгумации, как современных, так и исторических». Последовали взаимные представления. Один из деканов пригладил ладони кудрявые светлые волосы, вид у него был напряженный. «Спасибо, что приехали так быстро. Каков, по вашему мнению, должен быть наш следующий шаг?» Джейн сказала, «Мы осмотрели останки, не затрагивая их, но уже сейчас ясно, что это дело офиса коронера и, вероятно, департамента полиции Лос-Анджелеса». Дикан обменялся встревоженными взглядами с коллегами. «Вы абсолютно уверены, что это не коренной американец? В таком случае вмешательство полиции стало бы ненужным осложнением». Стилли слегка нахмурилась. «Видите ли, коренные американцы живут и умирают и поныне, не только столетия назад». Брови декана сомкнулись на переносице. «Я не совсем понимаю». Джейн показалось, что Митча порадовало педантичное замечание стиля. Наверняка он неоднократно пытался объяснить декану, что «коренной американец» не синоним доисторического. В то же время Джейн была уверена, что сейчас не лучший момент для поучений, Она вмешалась, прежде чем стиль успела продолжить. «Мы уверены, что под аор-ЗКА эти останки не подпадают». Он кивнул с облегчением, подтвердив ее вывод. Декан волновался, что тело будет древним, несмотря на продолжающееся разложение. Если бы казалось, что захоронению пара тысяч лет, из трупа оно превратилось бы в горячую картофелину. Прочие члены администрации согласились с этим мнением, которое услышали сначала от Митча, а теперь и от них, и начали тревожиться по новому поводу, что у них в кампусе было совершено убийство. Они поблагодарили ученых и поспешили прочь со стройплощадки, повторяя, что надо скорее вызвать полицейских. Митч дал Джейн и Стиле знак следовать за ним, они вышли к пикапу, припаркованному за оградой, по пути Стиле притормозила и схватила Джейн за руку. «Я только что сообразила!» Если тело в могиле Джаред Стилсон, то велик шанс, что это классика. Пропал в кампусе, убит в кампусе, похоронен в кампусе. И кто тогда мог это сделать?» Джейн ответила, не задумываясь. «Кто-то из кампуса». Стилли кивнула головой в сторону зданий. Там собралась небольшая толпа, разглядывавшая их из-за сетчатого забора. Кто-то снимал на телефоны, другие сжимали в руках книги или рюкзаки. Лица у большинства были любопытные, у некоторых обеспокоенные, многие разговаривали между собой, несколько человек стояли поодиночке. С позиции стиля они не просто стояли так, а являлись теми самыми одиночками. Джейн замерла на месте. Если она не хлопнула себя по лбу, то лишь потому, что пару минут назад имела дело с биологически опасными материалами и с давних пор запомнила, что в таких условиях прикасаться к лицу нельзя. А вот другой урок усвоить не успела, потому что с него прошло каких-то несколько недель. Старайся не попадаться на глаза убийцы, расхаживая по месту преступления. Второе. Обогнув угол в штаб-квартире ФБР в Лос-Анджелес, специальные агенты Скотт Хьюстон и Эрик Рамос увидели своего босса, прислонившегося к двери их кабинета. Он разговаривал с Лэнсом, их администратором. При виде агентов Лэнс выдохнул едва заметно, но Скотт это понял, он знал почему. Старший специальный агент Крейг Тернер держал Лэнса за горло, требуя объяснения, почему Скотт и Эрик еще не на работе. Хотя сегодня утром их самолет приземлился в терминале внутренних рейсов аэропорта Л.А. И хотя он держал его за горло в переносном смысле, дышать Лэнсу было трудно в прямом. Старший спецагент Тернер поздоровался Скотт, подойдя ближе. Сэр, добавил Эрик со своей стороны. Лэнс потихоньку ретировался, переключив огонь на Хьюстона и Рамоса. «Добро пожаловать домой, джентльмены!» «Получили удовольствие от прогулки по местам боевой славы?» Эрик проводил Лэнса глазами. Было приятно закрыть это дело. Длинным изящным пальцем Тернер указал им на их собственный кабинет, сам оставшись в дверях. Его ноги были широко расставлены, а руки скрещены на груди. Полюбовались, как старшего спецагента Фрэнка распинают в ОВР. Об отделе внутренних расследований ФБР, как о любой карательной службе, было не принято говорить с энтузиазмом. Тернер определенно его не выказал ни лицом, ни голосом. Взгляд не мигающих голубых глаз, давно вошедший в легенду, ни на йоту не приоткрывал его мыслей. Агенты, которых он обучал, прозвали его «железным занавесом», мол, никогда не знаешь, что за ним творится. Но за два месяца с перевода в его отдел Скотт и Эрик пришли к выводу, что гораздо больше ему подходит другое прозвище — «Ледышка» потому что в действительности точка таяния у этого человека была. Он доверился их методам и чутью, когда они охотились за серийным убийцей, с которым впервые столкнулись на прежнем месте работы в Атланте. Тернер вступил в противодействие с их прежним боссом, старшим спецагентом Фрэнксом, когда личная вендетта Фрэнкса против Скотта едва не помешала успешному завершению того расследования но, несмотря на оказанное доверие, отношение Тёрнера к ним оставалось прохладным. Скотт осторожно заговорил. «На самом деле мы не видели старшего спецагента Фрэнка, потому что преимущественно находились в госпитале на допросах Кинга». «И вернулись на два дня раньше срока. Вы закончили свои отчеты, прежде чем улетать?» «Да, сэр», — ответил Эрик. «Они уже у обвинения». «И как там отнеслись к тому, что вы привлекли агентство 32.1 к непосредственному сбору информации по другим жертвам Кинга?» При упоминании об агентстве Джейн по всему телу Скотта словно пробежал электрический ток. «Они не возражали. Потребовали только, чтобы мы предоставили меморандум о сотрудничестве с агентством. покажите проект меморандума?» Скотт открыл портфель и достал папку, где хранился меморандум о намерениях над которым они с Эриком работали всю прошлую неделю. Тернер взял папку и открыл. «Надо показать правовому отделу. Как дела в 32.1?» Скотт откашлялся. «Мы пока с ними не разговаривали». «Вы заверили их, как я распорядился, что они никогда больше не подвергнутся угрозе физического насилия, работая над нашими делами?» Скотт поморщился. Ему не надо было напоминать, как он совсем недавно поднимал Джейн в полубессознательном состоянии из лужи крови на полу, а Стиле смотрела на это с лицом раздувшимся и посиневшим от побоев, нанесенных подозреваемым. Примечание. Здесь и далее. О минувших событиях рассказывается в романе Клейков «Язык костей». Тернер просматривал документ и не ждал ответа. Я еще раз скажу им, как серьезно мы относимся к их безопасности сегодня, когда они прибудут». «Джейн придет сюда? И Стилли?» Скотт внутренне содрогнулся. Наверняка Тернер обратил внимание на то, что имя Стилли он добавил позже. Тернер поднял голову и прищурился на Хьюстона. «Я попросил их вкратце обрисовать для меня свои методы. Мне хочется лучше понимать, в каких еще случаях мы могли бы привлекать их». Он захлопнул папку. Если вы понадобитесь на нашем совещании, я вас вызову, поэтому оставайтесь в здании». Он вышел из кабинета, как обычно стремительно, экономя движение. Скотт упал в свое кресло, Эрик начал выкладывать бумаги на стол. «Прямо не терпится на это полюбоваться. Может, он ничего не заметит? лидышка не заметит, что ты в комнате с подружкой, за которой гонялся пять, я же не путаю, пять лет, прежде чем позвать на первое свидание». — И не надейся. Точно не после того, как ты сейчас наложил в штаны прямо у него на глазах при упоминании ее имени. Слышал бы ты свой голос. — Джеймс, сэр, придет сюда, сэр, — пропищал он. Скотт застонал. Он сидел, глядя, как Эрик распаковывает портфель. — Тогда меморандуму о намерениях не бывать. Ты же знаешь, как Тернер щепетилен насчет конфликта интересов. Если есть хоть намек... Но ты же говорил, что не хочешь, чтобы 32.1 подписывали МОН. Только потому, что не хочу, чтобы на них нападали придурки, за которыми мы охотимся. Тогда, если Тернер завернет МОН, тебе это будет на руку». Эрик сел за свой стол, Скотт на секунду задумался, потом сказал. «Но я не представляю, как бы мы без них раскрыли дело Кинга». «Получается, придется выбирать, МОН или Джейн. Кажется, напарник выбор очевиден». Скотт выразительно пожал плечами. «О, нет», — воскликнул Эрик, — «знаю я это твое лицо. Думаешь, получить и то, и другое? Для парня, у которого минуту назад коленки тряслись, ты что-то чересчур расхрабрился». По-моему, Тернеру не обязательно знать о потенциальном конфликте интересов. «Нет, Скотт, ты не знаешь, где у него глаза и уши. Элэй его город, не наш, пока нет». «Надо просто поменьше политься». Мы это умеем. Но ты будешь рисковать своей работой? Нет, если 321 будут помогать нам закрывать дела. Они не супергерой, предупредил Эрик. Хотя стили на 110% горячая штучка. Так ты на моей стороне? Эрик вздохнул. Разве надо спрашивать? Скотт ответил широкой улыбкой. Третий. Джейн сидела на краю кузова своего Форда F-150, наблюдая за Митчем и офицерами полиции кампуса. Последние попросили антропологов передать сделанные фотоснимки непосредственно департаменту полиции Лос-Анджелеса, чтобы избежать лишних проволочек, поэтому те остались дожидаться их приезда. Однако взгляд Джейн раз за разом соскальзывал с Митча на толпу в отдалении. Было слишком поздно закрывать номерные знаки на их грузовике или отворачивать головы, их наверняка уже сфотографировали на камеру, которую, по мнению Джейн, имел при себе убийца Джареда Стилсона. Если только это правда был Джаред Стилсон, а не Джон Доу, а убийца побывал в кампусе лишь один раз, чтобы закопать тело, а потом сбежал куда? Ну, например, в Канаду. Она покосилась на стиле, как бы та восприняла ее теорию. «Ты что, пьешь таблетки счастья, о которых я не знаю?» «Просто стараюсь быть оптимисткой». «Оптимизм не особо полезное оружие в ситуациях вроде этой». Они синхронно оглянулись на шурах гравия под колесами. К ним подрулил серый седан с государственными номерами, и из него вышли мужчина и женщина. Оба были без пиджаков, и полицейские жетоны у них на ремнях так и сверкали под солнечным светом. Следующим подъехал белый фургон с надписью «Коронер» по борту, и из него начали выпрыгивать люди в защитных комбинезонах. Митч подошел их встретить, а потом указал на стиле и Джейн возле пикапа. Джейн сразу узнала Дженни Свитцер. Та помахала им рукой, а потом наклонилась, слушая объяснения Митча. Свитцер была одним из двух судебных антропологов, сотрудничавших со службой коронера округа Лос-Анджелес. Мич проводил новоприбывших к траншее, не остановившись поговорить с Джейн и Стилли, однако через пару минут двое детективов направились по заросшему сорняками пустырю прямиком к ним. Обоим было слегка за 40, но если женщина могла похвастаться стройностью и фигурой настоящего спецагента, то мужчина выглядел так, будто выбрал рубашку посвободнее и яркий галстук, чтобы скрыть недавно проступивший пивной живот. Они снизошли до того, чтобы снять перед Джейн и Стиле темные очки, однако менее непроницаемыми их лица от этого не стали. «Детектив Мэтт Уэст», — кратко представился мужчина, «моя напарница детектив Тереза Санчес, убойный отдел». Стиле представила себя, и Джейн Санчес открыла маленький блокнот. «Это вы осматривали тело?» «Ага», — подтвердила Стиле, — «вот наши снимки, тут все, что мы сняли». Уэст взял стопку снимков и внимательно все просмотрел. «Мы так поняли, вы сделали некоторые выводы?» «Не выводы», — поправила Джейн. «Просто наблюдение». Санчес нахмурилась, глядя в свои записи. «Но вы сказали декану, что это тело взрослого мужчины». Джейн начинала казаться, что все выходит из-под контроля. Она как будто стояла перед судьей и оправдывалась за то, что было у Санчес в блокноте. «Нет». На ее суровый тон Санчес сразу же подняла голову. «Нет?» «Мы сказали, вероятно, мужчины». Ручка Санчес зависла над страницей. «Что значит «вероятно, мужчины»?» Стиль вмешалась. Ее голос звучал чуть ли не легкомысленно по сравнению с суровостью Джейн. «Это значит, что мы осмотрели тело поверхностно и лишь те фрагменты, которые были нам доступны. То, до чего мы смогли дотянуться, точнее, потрогать — «Обладала мужскими характеристиками, но мы не знаем, что покажет полный осмотр». Санчес кивнула. «Поняла. Вы не можете быть уверены, что это мужчина». Наблюдая за тем, как она делает очередные пометки, Джейн поняла, что детектив вовсе не пыталась прижать их, готовясь к будущему допросу в суде. Она хотела убедиться, что правильно понимает и, соответственно, сможет использовать их наблюдение. Санчес снова подняла глаза на стиле. «Далее декан упомянул о возможности того, что это не криминальное дело, а археологическая находка, переодетая в современную одежду. Как вы относитесь к такому предположению?» «По-моему, это все равно преступление», — с улыбкой ответила Стиле. Уэст усмехнулся о ее шутке, но Санчес продолжала смотреть, ожидая серьезного ответа. Отчего-то Джейн это рассердила, и она резко бросила. Тело одето в брюки с содержанием эластана. Но это не единственная причина, по которой мы считаем, что его захоронили не раньше пяти лет назад. Оно еще в стадии разложения. И мы не заметили признаков деятельности личинок-насекомых. Соответственно, его захоронили свежим. Конечно, команда Коронера может найти свидетельство обратного. Стиле подняла палец. Похоже, вы двое расспрашиваете нас про наше наблюдение, весьма ограниченное, По той простой причине, что Свитцер велела вам убираться по добру здорову с ее места преступления, не так ли?» Наконец-то Санчес улыбнулась уголком рта и сказала, «Даже такой любезности мы от нее не дождались». Стиля хохотнула, «Значит, вы уже работали с ней раньше». Санчес большим пальцем показала на своего напарника. Она называет его «прилипалой». «Ага», — кивнула Стиля, глядя на Уэста. «Вот кто, значит, для нее детективы, слоняющиеся поблизости и мешающие судмедэкспертам делать свою работу». Уэстро Сержина возразил, «Я не собираюсь извиняться за то, что мне не все равно, что происходит на месте преступления, которое я буду расследовать». Он перевел взгляд на Джейн. «Вернемся к вашим наблюдениям, как вы их назвали. Что вы все-таки увидели? И более человеческим языком, если можно». Джейн ответила, «Это молодой человек вероятно, мужского пола, в возрасте от 16 до, скажем, 20 лет. Санчес оторвала глаза от блокнота. «Расовая принадлежность?» «Мы не можем ее назвать, основываясь на фрагменте останков». «Рост?» Джейн улыбнулась. «Так можно продолжать хоть до ночи, детектив. Дело не в том, что мы не знаем информации, которая вам нужна. Мы просто не можем вам ее предоставить». Санчес наконец-то убрала свой блокнот в карман. «А насчет причины смерти у вас предположения есть?» Стили ответила, «Нет, но раз вы из убойного, такая возможность первая в списке». Уэст кивнул, «Тот факт, что труп не мог сам себя закопать, уже о многом говорит». Стили едва не расхохоталась, «Но вы ждете, что это скажет не он, а свитцер?» Он указал на нее пальцем, словно Стили правильно угадала, и спросил, «На случай, если в ближайшие дни у нас появятся к вам еще вопросы, вы не могли бы сообщить контактную информацию?» Джейн и Стилли протянули детективам визитные карточки, те в ответ дали им свои. Как только они отошли достаточно далеко, Стилли обратилась к Джейн. «Поверить не могу, что они не спросили, может ли это быть тело того студента». «И очень хорошо, что не спросили», — сказала Джейн. Она поглядела на сильно поредевшую толпу зевак, Про тех, кто еще оставался у забора, можно было сказать, что они проявляют нездоровый интерес к работе Коронера. «Если только это не студенты отделения судебной медицины», — подумала она. «Но если тело, правда, Стилсона», — начала стиле а детективы даже не подумали о нем, они наверняка подумали стиле Из университета Лос-Анджелеса пропадали всего два студента, причем один девушка. Остается Джаред Стилсон. Джейн пошла к кабине, собираясь садиться за руль, Стилли запрыгнула на пассажирское сиденье. «Но если они все-таки не подумали, мы, знаешь ли, должны им сообщить». «Еще слишком рано. Чем раньше, тем лучше». Джейн завела двигатель. «Подумай про родителей Стилсон, Стилли». «А по-твоему, про кого я думаю? Тот факт, что мы не хотим, чтобы это оказался он, не превратит труп в другого человека». Джейн понимала, что Стилли права. Она включила заднюю передачу и посмотрела через плечо. Младший наклонился влево и поглядел, как пикап сдает задом по гравию, а потом отъезжает, увозя в себе двух женщин. Полицейская машина без опознавательных знаков по-прежнему стояла на месте, и парочка, приехавшая на ней, детективы, как он понял, направлялась назад, к участку, где человечки в костюмах-саунах огораживали место преступления с желтой лентой и устанавливали тент. Никто из этих людей его не интересовал, они были всего лишь служащими организаций, выдавших им жетоны, и по его опыту их мотивация определялась размерами зарплаты. Проблему представляли двое в пикапе. Эти стояли за свое дело. Их мотивация шла изнутри. Может, она порождалась чувством вины, может, научным рвением, а может, им просто нечем было больше заняться. Обе бездетные и не замужем, это он помнил, теперь и не выйдут. Как и он, не женится. Никогда. Никаких подвенечных платьев, никаких свадебных фото, никаких беременных животов. у них впереди, Только он. Четвертое. Крейг Тернер встал из-за стола, чтобы поприветствовать Джейны Стиле, которых помощник вводил в его кабинет. Джейн сразу же стало ясно, почему Скотт назвал своего начальника величественным. Он был высокий, подтянутый, с пронзительным взглядом и двигался так, будто все это место принадлежит ему. Однако Скотт упоминал и о том, что Тернер не столько искушенный руководитель, сколько агент старой школы, просто переместившийся на руководящую должность, но сохранивший привычки полевой работы. Джейн сочла, что это объясняет, почему его стол из красного дерева со стеклянной столешницей смотрит не на панорамное окно углового кабинета, выходящее на крыши западного Лос-Анджелеса и просматривающееся вдали Тихоокеанский берег, а на дверь. Тернер хотел все держать под контролем. После представлений он пригласил их садиться за стол для переговоров. Пока эксперты шли через кабинет, Тернер обратил внимание на их пыльные ботинки. «Побывали сегодня в поле?» Джейн ответила утвердительно. Его губы сложились в отдаленное подобие улыбки. «Я ценю, что вы нашли время заехать к нам». Он указал им на поднос, где стояли бутылки с водой и стаканы. «Угощайтесь». Стилли и Джейн расположились за столом, вытащив свои блокноты, И Тернер начал. «Я хотел бы лично поблагодарить вас за помощь в деле Кинга. Насколько мне известно, ранение, которое вы получили, мисс Ландер, благополучно заживает». Стиле а «Отчасти именно оно стало причиной нашей сегодняшней встречи», — продолжал Тернер. «Вам уже сообщили, что я заинтересован в подписании меморандума о намерениях между вашим агентством и моим отделением бюро». Вот здесь у меня проект. Он открыл папку, лежащую перед ним. Я понимаю, что угроза, которой вы подверглись в деле Кинга, могла вызвать у вас опасения насчет подписания МОН. Спешу заверить вас, что бюро приложит все усилия, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. И к проекту меморандума будут добавлены пункты о личной безопасности. Джейн понравилось, как это прозвучало, и она сделала пометку в блокноте. Тернер тем временем говорил. «Для этого мне нужно лучше понять, чем вы занимаетесь и каким образом работаете, чтобы мы могли пользоваться вашими услугами, не вовлекая вас в те процессы, которые могут вас, гражданских лиц, подвергнуть опасности». Стили вставила «Меня устраивает». Тернер посмотрел на нее. «Что касается дела Кинга, в первую очередь вы нам помогли, осмотрев человеческие останки». Но меня проинформировали, что ваше агентство занимается преимущественно пропавшими, с целью повысить вероятность опознания, если они будут найдены мертвыми», — подтвердила Стиле. «Любопытно», — Тернер сверился со своими бумагами. «У меня здесь написано, что вы составляете так называемый судебно-медицинский профиль. Полагаю, он отличается от полицейского?» Джейн кивнула. «Наши профили сосредоточены на особенностях тела. «Те, что сохранятся после значительного разложения, даже у скелета». Стиле добавила, «Например, если в отчете о пропавшем упоминается шрам, мы связываемся с семьей, чтобы установить, как этот шрам появился, а потом определить, не оставил ли он след на кости». «И добываете рентгеновские снимки?» — спросил Тернер. «Да, и стоматологические карты». Он прищурился. Внутренняя статистика показывает, что полицейские не всегда вносят стоматологические карты в национальную базу данных о преступлениях. У них не получается кодировать эти данные нужным образом. Ага, ухмыльнулась в стиле. Внешняя статистика это подтверждает. Вот почему мы занимаемся кодировкой вместо них. Тернер разодрал одну бровь. Делайте их работу. Джейн посмотрела, как он что-то отмечает в своих документах, Она испытывала гордость за то, что они со стилей организовали агентство, занимающееся идентификацией неопознанных тел. На лице Тернера читался искренний интерес. «И для этого вам не надо непосредственно осматривать трупы?» «Нет», — ответила Джейн. «Трупы, те, на которых сохранилась плоть, поступают в офисы коронеров. Проблема в том, что отчеты о пропавших написаны полицейским языком, и цели у них полицейские» а отчеты коронеров – языком судебной медицины, который полицейским целям не соответствует. Снова встряла стиле. К тому же мы занимаемся теми Джейн и Джонами Доу, которые давно были кремированы, потому что коронерам надо освобождать холодильники для ну, новых трупов. Примечания. Джон Доу, Джейн Доу. Условные имена, принятые в англоязычных странах для обозначения неопознанных мертвых тел. «Почему вы сосредоточены в первую очередь на неопознанных трупах?» Тернер посмотрел на них обеих. Стили подвинулась ближе к столу. «Потому что их уже нашли. Остается только установить личность. Ни за кем не надо гоняться. Это уже сфера полиции. И ваша. Вы расследуете». Тернер откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу, так что одно его колено выступило над столом. «Значит, вы регистрируете Джонов и Джейн Доу как пропавших людей». Внезапно Джейн поняла, что Крейг Тернер ей нравится, даже очень. «Именно?» Он на секунду задумался. «А сколько всего по стране тел?» «Около сорока тысяч», — ответила Джейн. Он нахмурил брови. «Так много?» «А сколько образцов ДНК по их делам?» «Никто не знает». Снова вступила стиле Многих Джонов и Джейн Доу кремировали до того, как процедура взятия ДНК стала обязательной. Но даже если удалось бы извлечь ДНК из всех неопознанных трупов, никто не даст денег на то, чтобы брать ДНК у членов семей, их же сотни тысяч, чтобы найти совпадение. Мы берем ДНК у родственников, если те согласны, но не ДНК ложится в основу наших профилей. В этом нет смысла. Не для тех, кто десятилетиями оставался неопознанным. Тернер покосился на бумаге перед собой, а потом захлопнул папку. «По просьбе агента Хьюстона и агента Рамоса вы ездили на место преступления, но, судя по тому, что я услышал от вас сейчас, вам не обязательно видеть тела, чтобы сделать свои выводы». Стилли развела руками. «Слушайте, в вашем распоряжении целая лаборатория в Куантику». «Судя по отчетам, которые я получил по делу Кинга, мои агенты с вами не согласились бы, мисс Ландер». То же самое касается и всей команды реагирования в критических ситуациях. «Критики?» — она улыбнулась. «Они будут благодарны, если про них скажут хотя бы, что они нормально справляются с работы. Тернер поднялся, держа папку в одной руке. «Я хотел бы кое-что уточнить. Идите за мной». Чтобы угнаться за ним, им пришлось прибавить шагу. Проходя по коридору, Джейн рассчитывала, что они остановятся у лифта, чтобы подняться к критикам на десятый этаж. Но Тернер повел их к кабинету Скотта. Джейн уже готовилась увидеть там пустой стол, но Тернер остановился у двери Скотта, и тот сидел на своем месте, как и Эрик на соседнем. Тернер кашлянул, агенты вскочили и хором поздоровались, сэр, после чего протянули руки обеим женщинам. Окидывая взглядом знакомые черты Скотта, темно-русые волосы, такие мягкие на ощупь, зеленые глаза — в которых с близкого расстояния просматривались пятнышки цвета лесного ореха, губы, такие теплые, когда их целуешь. Джейн подивилась нейтральному выражению его лица. Он едва коснулся ее руки, прежде чем повернуться к стиле. Эрик, по крайней мере, улыбнулся ей, и его карие глаза потеплели под шапкой темных блестящих волос, разделенных боковым пробором. Тернер заговорил. «Мне стало известно, что эти двое ученых проводили много эксгумаций, в том числе в Косово. Это верно, мисс Холл?» «Да, для он «Как и вы, спецагент Хьюстон». «Да, сэр», — подтвердил Скотт. «Значит, у вас обоих есть опыт работы с массовыми захоронениями». Джейн не знала, как на это отвечать. Заключение было из разряда «У вас есть опыт работы с преступниками, обращенного к полицейскому». К тому же ее мозг в присутствии скота отказывался думать. Очень, кстати, вмешалась стиле. Массовыми, множественными, одиночными, в зависимости от места. В Руанде много тел вообще лежало на поверхности земли. «Вы хотите сказать, что навидались трупов на всю оставшуюся жизнь», — заключил Тернер. «Да, в офис Коронера нас точно не заманишь». «Пожалуй». Но я надеюсь, что бюро удастся воспользоваться профессиональной свободой, которая позволяет вам нынешняя работа. Я добавлю в МОН еще несколько пунктов, потом наш правовой отдел проверит его и направит в ваш офис. Вы можете предлагать любые дополнения и поправки, но я уверен, что мы предоставим вам достойное соглашение». Джейн переглянулась со стилей. Похоже, деловитый стиль общения Тернера впечатлил ее подругу. Тернер закончил. «Мисс Ландер, мисс Холл, спасибо, что уделили время. Мой помощник проводит вас вниз». Скотт коротко пожал Джейн руку. «Рад был повидаться», — пробормотал он. У нее пересохло во рту. «Я тоже». Она развернулась и пошла за остальными к лифту. Тернер нажал на кнопку своего Блэкбери, а потом вызвал лифт. «Когда вы были в Косово, мисс Холл?» Она заставила себя собраться. «В двухтысячном». «Ты встретились там с агентом Хьюстоном?» «Нет. Насколько мне известно, он был в Косово в девяносто девятом». «Понятно». Джейн вздохнула с облегчением, когда подошел помощник Тернера. В следующий миг двери лифта открылись, она повернулась пожать руку боссу скота но Стиле ее опередила. «Было приятно познакомиться, старший спецагент Тернер». Тот кивнул, пожимая руку Стиле. «Мой офис будет на связи, спасибо за уделенное время». Джейн ответила на его крепкое рукопожатие. «Вам спасибо», — сказала она и шагнула в лифт, дверцу которого придержал для них помощник. Сдав гостевые бейджи, Джейн и Стилли в молчании пересекли раскаленную парковку. Как обычно, Джейн знала, что хочет сказать Стилли, а та, что думает Джейн, Ей было ясно, что сейчас обычные шуточки насчет Скотта Хьюстона, невероятно специального агента, будут не кстати. Они открыли все окна Форда, чтобы немного выпустить жар, и, врубив кондиционер на полную катушку, покатили по бульвару уилшер Джейн сидела за рулем и переживала, причем отнюдь не из-за МОН. Ее терзали сомнения насчет скота Он все еще хочет на свидание в пятницу. Он был холоден с ней, потому что она так и не ответила на его приглашение? Или все объяснялось присутствием босса? Тут она заново вспомнила про Мон, и ее охватили одновременно восторг и облегчение. Она не ожидала, что они с Тернером так легко поймут друг друга, и теперь была убеждена, что он составит такой меморандум, который обеспечит им со стилей как профессиональную реализацию, так и личную безопасность. Личная безопасность. Она бы не возражала, если б Скотт согласился обеспечивать ее личную, очень личную безопасность. Но что, если это лишь ее фантазии? Услышав щебет мобильника у себя в сумке, она обратилась к Стиле. «Ты не могла бы...» — у нее сел голос. Джейн начала снова. «Не проверишь, кто там? Кэрл. Стиле запустила в сумку руку и достала телефон. «Давай-ка посмотрим», — протянула она. Тебе сообщение и... Да, оно не от кэрл Джейн вздохнула и перестроилась левее, чтобы обогнать автобус, с трудом карабкавшийся вверх по склону холма. Что там написано? Написано, цитирую, кавычки открываются. Только сегодня прилетел, не могу ждать до пятницы. Как насчет сегодня вечером, буду у тебя через пару часов. Кавычки закрываются, конец цитаты. Полагаю, это Скотт? Почему ты не забила его в контакты?» Джейн покосилась на телефон, стиле присвистнула. «Ой, только не притворяйся, у тебя плохо получается. Что мне ответить? Да? Капслоком надо думать. А ты смотри на дорогу, у тебя тут, между прочим, ценный груз». Пятое. Словно поддерживая Джейн в ее предвкушении насчет вечера, город ангелов расчистил ей дорогу до офиса агентства. Их маленькая конторка располагалась на пустыре к востоку от грифин парка и смотрела на узкую долину реки Лос-Анджелес, испещренную железнодорожными путями и десятиполосным фривеем Голден-стейт. С запада к ней прилегали невысокие холмы, похожие на горбы верблюдов, со стадионом Доджерс. Джейн нравилось думать, что эти холмы и есть двор агентства. Хотя на самом деле перед ним лежала маленькая зацементированная парковка. Джейн припарковала пикап рядом с темно-зеленым джипом «Рэнглер» в стиле, который стоял с опущенным тканевым верхом, словно приглашая забраться внутрь. кэрл консультант-психолог на пенсии, на добровольной основе подрабатывавшая у них секретаршей, стояла в дальнем углу офиса в своих обычных леггинсах до колен и длинной футболке и поливала Фитц Джеральда, цветок в горшке. «Привет, Кэрол! Привет, Фитц!» — поздоровалась стиль. Они остановились у стойки перед столом Кэрл, чтобы просмотреть почту. Кэрл подошла к ним с лейкой в руках. Как прошло с полицией? Дело точно полицейское, сказала Стиле. То есть труп свежий, разлагающийся, был закопан в землю. Значит, скорее всего, убийство. Кэрл отошла от стола, но вдруг обернулась. Ни один из пропавших студентов, Джейн пожала плечами, мы не знаем. Кэрл вздохнула. Как печально, вне зависимости от того, кто это. В любом случае, расследованием займется департамент полиции Л.А. Стиле задрала одну бровь. но «Ну, это пока». кэрл с любопытством прищурилась. «Детективы прибыли, пока вы еще были там?» Митч попросил нас их дождаться. «Разумно», — заметила кэрл принимаясь собирать сумку. «А детективы не помешали вам встретиться со старшим спецагентом Тернером?» «Нет, мы успели сразу на несколько интересных встреч», — Стиле многозначительно погасилась на Джейн. Та быстро добавила, «Ничего особо интересного. Мон почти готов, скоро его пришлют из бюро на подписание». Она указала на сумку Кэрол. «Тебя куда-нибудь подвести Я заехала только высадить Стиле». Кэрол изумленно поглядела на часы. «У нее свидание», — объяснила Стиле. «Я думала, она только в пятницу». — сказала Кэрл и тут же зажала рукой рот. — О, прости, что я подумала, будто у тебя на этой неделе может быть лишь одно свидание. Стиль фыркнула. — На этой неделе? Скажи лучше в этом году. Джейн с улыбкой обратилась к Кэрол. — Тебя это так удивляет? Стиль, немало не смущаясь, расхохоталась. Высадив Кэрл у ее маленького коттеджа, примастившегося на склоне каньона на Дивижн-стрит, Джейн подключила мобильный телефон к динамикам Форда и позвонила в Gingergrass, свой любимый ресторан рядом с квартирой в Силвер-Лейк, чтобы заказать две порции рубленной говядины и пару их особых базиликово-лимонных эликсиров. Она срезала путь по фривею через мост над Эл-Эй-Ривер и примчалась в ресторан, когда заказ еще не был готов. Джейн села подождать на скамейке у входа, наслаждаясь теплом раннего вечера и желанным отдыхом, Времени, чтобы принять душ до приезда Скотта у нее было достаточно, и тут ее настигло осознание — Скотт вот-вот окажется у нее дома. Она выпрямила спину и приложила ладонь к животу. Интересно, провали стили в том, что Скотт сейчас тоже нервничает. Трудновато даже представить такое. Скотт был такой красивый, такой спортивный, так подходил для своей работы и так умел находить баланс несмотря на то, что участвовал в военных действиях, и на него сыпались бомбы. Тем временем она была, по крайней мере, до последнего времени, раздавлена настолько, что ее вообще не интересовало, находят ли ее другие привлекательные. Потому что Джейн продолжала связывать свою жизнь, свое выживание со смертью Бенни. Бенни. Она находилась в паре шагов от него, когда он подорвался на мине в северном Косово. Ему оторвало ноги, и он истек кровью, а она не могла к нему подойти, потому что саперы постоянно кричали «Никому не двигаться!». Она продолжала повторять ему, стуча зубами. «Je suis ici, Бенни! Я здесь! Я здесь!» Даже когда Джейн увидела, что его грудь перестала ходить вверх-вниз при дыхании, она не смогла перестать разговаривать с ним. «Je suis ici!» «Бенни!» Хоть она и повидала множество мёртвых тел, никто никогда не умирал на её глазах, тем более человек, которого она знала. И ей никогда не забыть, что это могла быть она. Тропу разминировали каких-то пару часов назад, они могли прийти туда без сопровождения. Бенни мог находиться в другом месте периметра, но кто-то решил помешать судебной медицинской команде обследовать предполагаемое захоронение на другом конце поля. И в результате... Погиб 21-летний французский миротворец. Джейн казалось, что часть ее погибла вместе с ним. С ним, с Бенни. Только когда неделю назад их со скотом губы слились в поцелуе, Джейн ощутила, что откалывается от своего прошлого, накрепко связанного со смертью Бенни. С тех пор она чувствовала себя айсбергом, подхваченным течением, которое тащит его в теплые воды, и он постепенно тает. Его края смягчаются, сердцевина нагревается. Бенни, который никогда не называл ее по имени. Она была для него мадемуазель Ол. Они болтали на смеси французского с английским, когда в работе появлялась передышка. Бенни курил, положив руку на ствол своего М16, а Джейн пила воду, ту самую, что пахло бутылкой. Она улыбнулась воспоминанию о том, как однажды сказала ему «По-английски ты называешь меня мисс «всё».» А он ответил с мальчишеской улыбкой. «Мэ бьэнс юр. Ну, конечно. Мисс «всё» такое». Они хохотали, пока вода чуть не полилась у неё из носа. И Бенни улыбался, показывая свои чуть желтоватые от никотина, очень французские, очень молодые зубы. «Ваш заказ готов», — произнёс голос у неё за спиной. Джейн развернулась, возвращаясь в реальность. Хозяин заведения открыл перед ней дверь. «Все в порядке?» Она встала, утирая с лица слезы и улыбаясь образу юноши в своей памяти. «Все отлично. Спасибо». Скотт вытер пар с зеркала в ванной. Хотя ему нравился его лофт в Лос-Анджелесе, он еще не привык к ванной, где вентиляция была принудительной, вместо окна в бывшем доме в Атланте. Всмотрелся в свое отражение и решил, что надо будет побриться еще раз, если уж он надеется провести у Джейн всю ночь. Он не знал, насколько чувствительная у нее кожа, но догадывался, что она такая же мягкая, как ее губы, которые он ощутил на своих, когда неделю назад они поцеловались на обочине дороги. Брейс Скотт вспоминал тот поцелуй. Он прокручивал его у себя в голове много раз, но сейчас его больше всего интересовало, кто начал первый. Скотт был почти уверен, что это сделала Джейн. Она пыталась утешить его насчет дела Олстона, хотела поцеловать в лоб или в волосы, как-то так. Но тут ее губы коснулись его губ, и они соединились, как кусочки пазла, точно встали на место, а потом их языки стали искать друг друга. «Черт!» — Скотт пощупал подбородок. но конечно, порезался». Он прижал к ранке полотенца, подождал минуту, пока кровь перестанет течь, а сам продолжал думать о том поцелуе. Он был долгий и страстный, почти отчаянный. Ему вспомнилось, как Джейн всем телом прижалась к нему, а он крепко ее обнял, и она тоже его обняла. Он мог в этом поклясться. Их тела совпали так точно, как он множество раз себе представлял. С самой их встречи в Куантико пять лет назад. Скотт помнил тот день, как сегодня. Они не просто смотрели друг на друга издалека, они сидели и разговаривали много вечеров насчет его опыта в бюро и ее благотворительной работы. Джейн была такой вдохновенной, высказывала столько идей. Она оказалась не просто ученой, но еще и яркой любознательной личностью, каких он никогда раньше не встречал. Эти разговоры пробудили в нем физическое влечение, и все вышло из-под контроля. Сила этого влечения почти пугала Скотта, но сейчас он был готов поддаться ему, согласиться на связь гораздо более глубокую, чем те случайные отношения, в которые он периодически вступал. Связь, которая, он допускал такое, приведет к тому, что он больше не сможет жить без Джейн. Вот почему, говорил себе Скотт, важно, чтобы Джейн тоже воспринимала его серьезно. Может, она вовсе не к тому стремится? и ее вполне устроят редкие свидания. У них не было возможности сесть и поговорить с того поцелуя, после которого он сразу уехал в Атланту. Ожидание было мучительным. Ладно, он целыми днями занимался допросами и отчетами и проектом МОН, но вечера, боже всемогущий! Эти вечера в номере отеля казались такими длинными, и он засыпал, вспоминая вкус губ Джейн на своих губах и видя перед собой ту родинку у основания ее шеи, по которой проводил языком. Скотт прикрыл глаза и уперся руками в мраморную столешницу ванной, холодившую его ладони. Он был на взводе от мысли о предстоящем свидании, но еще и нервничал. Такой бури эмоций он не испытывал с тех пор, одним словом, с самой юности. Нервозное возбуждение и было причиной того, что он постарался ограничиться с ней коротким приветствием, когда Джейн пришла к нему в офис. Видеть ее рядом с Тернером, похожим на чертов живой детектор лжи, было настолько противоестественно, что он практически лишился дара речи. Ему хотелось вернуться к тому поцелую на обочине дороги и сразу же перекочевать оттуда в объятия Джейн, словно между этими моментами ничего не происходило. Скотт в последний раз взглянул в зеркало, его тело было крепким, как того требовала работа, но лицо казалось усталым, словно он начал свой день в другом часовом поясе, как оно, собственно, и было. Похлопал по щекам ладонями, смоченными лосьоном после бритья, потом провел рукой по подбородку, гладкий, по крайней мере, насколько это возможно. Скотт вышел из ванной и распахнул дверцы встроенного шкафа. Львиную долю его одежды составляли футболки с символикой ФБР и шорты, вряд ли подходящие для ужина в ресторане. С другой стороны, единожды попав в квартиру Джейн, он не собирался выходить оттуда. Для этого и существует доставка, не правда ли? Этим парням тоже надо зарабатывать. Он потянулся за одной из облегающих футболок Пола, которые были у него представлены в нескольких оттенках серого, синего и бежевого. Крой выгодно подчеркивал плечи и грудные мышцы, а рукава заканчивались ровно на середине бицепсов, делая их еще более мощными. Оставалось лишь надеяться, что Джейн найдет его таким же неотразимым, как он находит ее. Джейн как раз вышла из душа и включила стереосистему, когда снаружи по лестнице простучали шаги. Она знала, что это должен быть скот, но, открыв дверь и увидев его стоящим на пороге, картина, которую она представляла себе столько раз и сомневалась, увидеть ли на самом деле, ощутила головокружение. Губы Скотта сложились в ту самую застенчивую полуулыбку, которую Джейн находила столь привлекательной. «Наконец-то!» — сказал он. Она рассмеялась и смогла ответить лишь «наконец-то!». Они шагнули друг другу в объятия, И Джейн уткнулась лицом в его шею, от которой исходило летнее тепло и легкий аромат лосьона после бритья. Потом они поцеловались, словно продолжая тот поцелуй, на котором остановились, и слепо, не разжимая объятий, двинулись в спальню. Когда Джейн подвела Скотта к своей постели, ей показалось, что айсберг, в котором она застыла со смертью Бенни, наконец-то доплыл до теплых морей и отпустил ее, растаяв искорками света. Позднее, гораздо позднее, когда она лежала на груди у спящего скота, одно выражение пришло ей на ум совершенно неожиданно — погибли, но не забыты. Оно относилось ко всем солдатам, морякам и летчикам, отдавшим свои жизни во всех войнах и вооруженных конфликтах. И ей на глаза навернулись молчаливые слезы облегчения и скорби. Айсберг растаял, но не был забыт.